Тысячадевятый год от сотворения свода. Общественный воздушный корабль. Шестой день первого осеннего отрезка. Миг. Мику снилось, что он и Рут бегут по какой-то незнакомой оранжерее. В глазах рябило от зелени, пахло сыростью и молодой листвой. Вдыхать горячий и влажный воздух было неприятно. Спина покрылась испаренной, и сильно болела голова. Мику казалось, что они куда-то опаздывают, он торопил Рут, но она шла все медленнее, жалуясь на холод и усталость. Мик злился и не понимал, как можно замерзнуть в этой духоте. Он знал, что им никак нельзя надолго тут оставаться, нужно как можно скорее найти выход. Решение, такое простое, такое очевидное, вдруг пришло к нему, и Мик даже сквозь сон рассмеялся. Как же можно было не догадаться раньше? Остановись на минуту, я согрею тебя. Мик уже чувствовал, как стихия обжигает кончики пальцев. Конечно, Рут же повредила руки, она сама не может творить. Но уж он-то справится с таким простым творением, и они, наконец, смогут уйти отсюда. Рут благодарно улыбнулась. Мик со страхом заметил, что губы у нее посинели. Странно. Он творил огонь, но удушливый жар, обступавший их, от этого не усиливался, а наоборот исчезал. Рут становилась лучше. Мик уже протягивал ей руку, чтобы бежать дальше. «Творцы!» — громкий крик резко выдернул его из сна. Неприятная старуха, сидевшая рядом, проснулась и теперь голосила на весь корабль. «Предатели! На борту творцы! Мятежники! Они призывали стихию!» Понадобилось мгновение, чтобы понять, что произошло. Миг с ужасом смотрел на свои руки, вокруг которых еще было заметно слабое красноватое свечение. Он не знал. В какой момент в его сны просочились бредовые видения руд, но творения в них оказались вполне реальными. Затуманенное сознание не справилось с рвущейся на свободу стихии. Мик обернулся и увидел, что с другого конца палубы к ним спешит взъерошенный контроллер. Мира, Рик и Ласка уже были на ногах. Мик, ты, Мира недоуменно смотрела на Мика. Времени на объяснения не было. «Ласка, скрывать мысленную связь тоже уже не было никакого смысла. Выпрыгнуть сейчас из корабля — верная смерть!» Ласка на секунду обернулась к большому круглому окну, из которого всю дорогу нещадно дуло. На лице у нее застыла отчаянная решимость. «Ну, оставаться тут еще более верное. Корабль уже снижается». «Разбей стекло и хватай миру!» Тут же обратился Мик к крику, не дав ему возможности возразить. Контролер был все ближе. Рядом с ними просыпались другие пассажиры. Сражаясь, Мик рисковал повредить корабль и разбиться. Сдаться значило бы умереть. С мятежниками здесь никто не станет церемониться. Мне начинает казаться, что выжить в водных тюрьмах было бы проще. Рик пробовал шутить, но волнение в голосе выдавало его. «Пора!» — крикнула Ласка. Мик подхватил на руки обмякшую рут. Рик, уже не пытаясь скрываться, призвал воздух и вышиб стекло. В лица ему дарил резкий морозный ветер, от которого закружилась голова. Не оставляя себе времени для раздумий, Миг зажмурился и шагнул в пустоту. Он прижимал к себе Рут, стараясь сгруппироваться и моля огонь, чтобы под ними оказался сугроб побольше. В спину ему неслись ругательства и проклятия. Ощущение невесомости, от которого все внутри сжалось, сменилась кромешной темнотой и болью во всем теле. Жалящий холод окружал Мика со всех сторон, мешая пошевелиться. Придя в себя, он облегченно выдохнул. Им удалось упасть в снег. Стихия явно благоволила им этим утром. Когда они прыгали, корабль пролетал над небольшой поляной, окруженной лесом. Великая вода! Получилась!» — раздался откуда-то справа из-за спины возбужденный голос Рикорда. Клянусь, когда мы выберемся отсюда, ты угощаешь меня в полной чаше всеми пирогами, которые у них только найдутся. Мик призвал огонь, чтобы растопить снег и быстрее освободиться. Сделать это, прижимая к себе рут, оказалось труднее, чем он думал. Я сейчас... Мира уже справилась и поспешила ему на выручку. Выбравшись из сугроба... Мик увидел, как Рик протягивает руку взъерошенной, но невредимой Ласке. «Что теперь?» — спросила Ласка, отряхивая снег с шерстяной куртки. «Мы спаслись, но Рут по-прежнему нужен настоящий целитель, а мы одни посреди леса». «Надо попробовать помочь, Рут», — избегая смотреть остальным в глаза, пробормотал Мик. Но вместо целительных творений от волнения наружу все время пытался прорваться огонь. «Ты сейчас сожжешь ее, нахмурившись, вмешалась Мирра. «Давай лучше я, а ты просто попытайся согреть, ладно?» Теперь дело пошло быстрее. Через несколько минут щеки рут порозовели, и Жар как будто немного спал. Я сам не заметил, как это случилось. Мик, наконец, решился посмотреть на друзей. «Я спал». И мои сны, похоже, смешались со снами рут, и я попытался во сне согреть ее. Мик. Рик подошел и опустил руку ему на плечо. От его сочувственного тона на душе стало чуть легче. Это сейчас уже не так важно, правда? Мы выбрались целыми, и рут, похоже, чуть лучше. Надо решить, что делать дальше. Мик кивнул и поспешил отвернуться. Пойдем в лес. «Заблудимся. В Эленте, даже если вдруг доберемся туда каким-то чудом, нас теперь не только мятежники ждут». Ласка смотрела себе под ноги. «Можно оставаться тут и греться вашими творениями, но как долго?» «Может, нас будут искать?» — с робкой надеждой спросила Мира. Миг вздохнул. «Давайте переберёмся хоть на опушку леса. Здесь нас отовсюду видно, и попробуем согреться». Он старался сосредоточиться на простых действиях, чтобы не дать страху и отчаянию совсем парализовать себя. Помочь Рику с помощью творений расчистить снег, разжечь огонь, согреться, призвать пламя для остальных. еще раз попытаться сотворить исцеляющие творения для Рут, что угодно, лишь бы не думать, в какой ловушке они оказались. Минуты тянулись медленно. Мик чувствовал, как болели уставшие мышцы и ушибленная спина, а в животе противно ныло от голода. Постепенно стихли разговоры, прекратились слабые попытки Рика шутить про их бедственное положение. Мику уже начало казаться, что оставаться на месте было огромной ошибкой, когда вдалеке послышался громкий лай, перемежаемый чьими-то яростными выкриками. «Приготовьтесь сражаться!» — коротко бросил Мик — пытаясь разглядеть приближение чужаков за деревьями. И они не заставили себя долго ждать. Несколько мгновений спустя показалась лихо петлявшая между стволами упряжка с огромными санями. В упряжи, размером под стать саням, бежали два чудовищно огромных пушистых пса. Управляла повозкой невысокая скуластая девушка в белом полушубке. «Стихия свободна!» крикнула она, едва показавшись на поляне. «Живо в сани! Ну!» Мик в ужасе застыл, не в силах отвести взгляд от жутких зверей. «Живее!» — вновь поторопила их девушка высоким звонким голосом. «У нас мало времени!» «Кто ты? Как ты нас нашла?» — спросил Мик. Никто из них не решался подойти ближе. «Меня зовут Вьюга. Я должна была ждать вас в Валенте!» От нетерпения девушка едва не подпрыгивала на месте, Не трудно было догадаться, о каких беглецах судачат все пассажиры прилетевшего воздушного судна. Мои зверозубы чувствуют стихию за много сотен шагов, и счастье, что я нашла вас первой. Ну же! Залезайте! Мик секунду подумал и щел за лучшее послушаться. Прибывшая мало походила на цензора. Она была одна и на первый взгляд безоружна, если, конечно, не считать белоснежных монстров, тянувших сани. Он кивнул остальным и первым направился к упряжке. С опаской переглядываясь, Ласка, Рик и Мирра последовали за ним. При их приближении зверозубы попробовали было зарычать, но вьюга быстро приструнила своих питомцев. Внутри не было сидений, и едва они успели разместиться на полу, сани тронулись с места. Миг был счастлив, наконец, дать отдых рукам и спине, опустив Рут рядом с собой. Осторожно придерживая ее. Он смотрел на мелькающие, нескончаемые ряды деревьев, усыпанных снегом. От быстрой езды закладывала уши и слегка кружилась голова, а щеки жгло колючим морозным ветром. Вьюга то и дело прикрикивала на собак на неизвестном мику наречии, видимо, пытаясь ускориться. Хвойный лес начал постепенно редеть, и вскоре перед ними предстало снежное поле, пересекаемое рубежом стихий. Мик впервые видел его своими глазами и, несмотря на обстоятельства, не мог не отдать должное этому зрелищу. Высотой всего в два-три этажа, сложенный из добротного серого камня, рубеж был одинаково прочным и скучным на вид. Однако все четыре стихии, столетиями соединенные в нем, впечатляли своим причудливым переплетением, распространяющимся, казалось, на многие шаги вокруг. Мик уже ощущал на себе влияние древних творений, когда оказывался вблизи императорской семьи или водных тюрем, но даже они не шли ни в какое сравнение с рубежом. Он ужасал своей силой. Сам его камень был не произведением человеческих рук, а воплощенной землей, впитавшей в себя остальные стихи. «С ума сойти!» Рикард также не сводил шалевшего взгляда с рубежа. «Понятно, почему Империя так трясется и держится за рубеж. Непонятно другое», — отворачиваясь, сказал Миг. Он готов был вечно впитывать в себя эту мощь, просто находясь рядом, но так недолго было самому раствориться в стихии, поддавшись древним творениям рубежа. «Куда нам дальше?» Слышавшая их разговоры извозчица, неожиданно громко рассмеялась. «О, приготовься пережить нечто!» Не оборачиваясь, и звонко хохоча ответила она Мику, решительно направляясь к рубежу. Сани ехали так быстро, что ее черные блестящие косы словно парили в воздухе. Мик хотел было сказать что-то резкое про то, что пережил в последние дни достаточно, но не успел. Сани на полном ходу приблизились к рубежу, растворяясь в его стихии без остатка. Уши Мика заложило от пронзительного испуганного крика, и краем ускользающего сознания он вдруг понял, что это кричит в числе прочих, и он сам. Внезапно стало невероятно легко, будто боль, усталость и страх навсегда покинули его тело. Для пламени, жившего в нем, не осталось никаких преград, и оно отчаянно стремилось слиться, наконец, с вечным неизбывным сиянием, что было древнее всех империй в этом мире. Не осталось ничего, кроме этого всепоглощающего желания. «Вот и все», — успел подумать Миг, становясь огнем, водой, землей и воздухом.